Глава вторая. Родня у меня многочисленная. Две бабушки на родине, немыслимое количество тети, дядь, двоюродные и троюродные братья и сестры, которые у нас не считаются дальними родственниками, как в Европе. Традиции тоже сильны. Например, мой папа, несмотря на то, что живем мы в самом сердце Европы, соблюдает все наши праздники и посты. И мама тоже. В нашем доме все устроено по-восточному. Очень чисто, очень красиво, очень старомодно. Даже в моей комнате стоит добротная мебель много диванов и ковров, хотя я когда окончила школу, пыталась робко предложить рассмотреть вариант недорогой планировки из Икеи, но, конечно же, меня даже не захотели слушать. Коллеги папы у нас дома не бывают, только многочисленные родственники и земляки, которым наш уклад жизни и без того почему-то кажется излишне европейским. Наверное, сюрприз родителей как раз в очередном госте с далекой родины. Я выхожу из автобуса на минутку, представляю себе дичайшую картину, как я рассказываю маме и папе про предложение Лауры насчёт ибицы. Клянусь, что после этого мне бы настрого запретили даже разговаривать с ней, даже просто смотреть на нее. Это они еще про Скотта не знают. Я скрываю, как могу, информацию о своей дружбе с парнем. И здесь совсем не будет аргументом в его пользу его личные предпочтения в выборе партнера. Наоборот, после такого меня точно запрут дома в ужасе замаливать несуществующие грехи. Проверяю, застегнута ли куртка на все пуговицы, поправляю подол длинного платья и захожу в дом. Привычно разуваюсь, иду в гостиную. И думаю только о том, что совсем скоро я отсюда уеду. Точно уеду. Пусть и со скандалом от родителей. Но должны же они понимать, что я уже взрослая, и я далеко не они. Другая, совсем другая. И жить хочу по-другому. Вот накоплю денег на первый взнос за общежитие, найду подработку, но хотя бы онлайн-консультации по психологии. Я сумею, точно. Я самая лучшая на курсе. И просто поставлю родителей перед фактом. Если будут препятствовать, ругать, уйду без согласия. Задержать не смогут, я узнавала, я уже могу распоряжаться собой так, как мне будет угодно. Водушевленно привычными мыслями о скором освобождении и начале новой самостоятельной жизни я бодро топаю в гостиную, готовясь улыбаться новому гостю. Но за низким столом, уставленным вкусностями, сидят только мама и папа. Я пару секунд удивленно рассматриваю отца, который должен был быть еще на работе в это время, но затем улыбаюсь, не пропадать же заготовки. «Мама, папа, а у нас праздник какой-то?» «Да, милая, садись». Мама встает, сажает меня за стол, словно гостью дорогую, удивительной и даже пугающей церемонии. Смотрю на отца, но он спокойно сидит, попивая чай из прозрачной высокой кружки, который так любят на моей родине, и не вмешивается ни во что. Я спокойно доливаю чай отцу, потом маме, себе, отпиваю, прихватываю парочку маленьких с ноготок пирожных, которые так замечательно умеет готовить мама. Пока мы не выпьем чаю, разговор не начнется, а то, что он будет, сомнений не возникает. «Наира», — начинает мама. «Мы с папой очень довольны твоими успехами, ты большая умница, наша гордость». «Ох, это так приятно. Мама скупа на похвалы обычно, папа тем более, и потому ласковые слова и признание моих успехов невероятно радуют. Я улыбаюсь. Все они просто так, я не только для себя учусь. Мама и папа мной довольны. Может, я слишком строга к ним, может, они просто не всегда могут высказать свои чувства, но на самом деле они самые мои любимые, и все-все понимают и замечают. Ну а строгость? Никуда от этого не денешься, их так воспитывали». И они, конечно же, стараются привить мне ценности моего народа. Это даже правильно, это так хорошо помнить о своих корнях, живя вдалеке от Родины. Может, они все же благосклонно отнесутся к тому, что я хочу дальше работать по специальности, ведь радуются же они моему успеху в учебе. А для чего учиться, если потом не применять это все? Все эти мысли вихрем проносятся в моей голове, повышая настроение и принося даже облегчение, словно гора с плеч сваливается. Наверное, мне не нужно ничего скрывать, не стоит прятать свои намерения. Я же их единственная дочь. Конечно, они меня поддержат. Они же любят меня. Может, стоит даже прямо сейчас им все рассказать. И потому мы с папой решили сделать тебе подарок. Большой подарок. О, они хотят подарить мне машину, да. Мы решили подарить тебе путешествие на нашу родину. О, поведаешь бабушек родню, познакомишься уже не по видеосвязи, а вживую со многими родственниками. Пусть посмотрит, какая ты красавица выросла. О, ты рада, дочка? Я рада, о... «Эээ, да, конечно, просто это все так неожиданно. Мы долго готовили сюрприз. Полетишь самолетом, и там тебе сразу встретят. Вообще ни о чем заботиться не нужно. Но вылет послезавтра. Но у меня еще не все экзамены прошли». Ошеломленно пытаюсь вспомнить, какие у меня еще остались экзамены, но на самом деле все уже завершено. Буквально одна курсовая, которую можно сдать в течение лета. И практика. Моя практика. И у меня практика. Ничего. Отец, наконец, смотрит на меня, как всегда, тяжело и словно с неохотой. Он никогда не хвалил меня, не говорил лишнего, даже просто по голове не гладил. Все это потому, что я родилась девочкой, и у мамы после меня так и не получилось больше забеременеть. Я знаю, что отец винил в этом меня, так же, как и в постоянных маминых болезнях, словно я гуль, вытянувший жизненные силы из мамы. Это было обидно, особенно в детстве, но сейчас ничего, кроме дочернего почтения, я к нему не испытываю. Он мой отец, я должна его уважать и почитать. Я уважаю и почитаю, но не люблю. Но как же? Сдашь потом?» Давит он голосом, хмурясь на мои возражения. «Но можно же перенести вылет?» «Замолчи!» Он неожиданно бьет ладонью по столу так, что чашки подпрыгивают, а одна даже падает. «Неблагодарная. Мы потратили деньги на билеты, — сказали тюте Аиша, что подправила за тобой Рустама, своего сына, прямо в аэропорт. Обрадовали мою маму. Они все тебя ждут, комнату приготовили. Радуются скорой встрече, а ты тут торгуешься. Про какую-то практику рассказываешь, как тебе не стыдно. Я молчу, понимая, что и так разозлила отца, и он теперь не скоро угомонится. А еще понимаю, что никуда не денусь послезавтра. Полечу на родину в гости к бабушке Ане. Я ее не видела уже лет десять. В последний раз мы приезжали в родной город очень давно, и я не особенно запомнила эту поездку. Что-то смутное про стайку веселых братьев и сестер, с которыми гоняла по узким улочкам на велосипедах и ела сорванные с веток немытые абрикосы. На взрослых я тогда по понятным причинам внимания не обращала, как и они на меня, впрочем. Встреть я сейчас бабушку Ани могу и не узнать. А уж тем более всех своих тет, дядь, братьев и сестер. То есть поеду я к практически незнакомым людям, о которых мало что помню и знаю. Мама и папа сделали роскошный подарок. Ничего не скажешь. И отказаться я не могу. Отказ, когда отец в таком настроении, будет сродни предательству. Меня просто накажут, запрут дом, лишив возможности учиться и хотя бы гулять с Лаурой. «Конечно, я могу взбрыкнуть и прямо сейчас уйти из дома, но куда? Ни денег, ни работы, ничего. Я очень рада подарку, папа», — склоняю я голову. Просто растерялась, не смогла сразу осознать. «Глупая ты девчонка», — уже успокаиваясь, миролюбиво отвечает отец, опять беря в руки кружку. «Впрочем, что взять из женщины?» Дальше разговор не идет, и оторопливо, еще раз поблагодарив маму и папу, бегу к себе в комнату, и там, наконец, даю волю слезам. Неожиданно путешествие выбивает из колеи. Рушит планы, поселяет беспокойство и настороженность в моей мысли. Почему-то мне страшно. Не хочу ехать. Совсем не хочу.